Кристалл смущался, если рядом оказывалось железо. И потому Русинов отошел в лес и привязал его на нитки за толстый сосновый сук. Когда орех успокоился и, притянутый к земле магнитным потоком, замер, Русинов высвободил антенны радиомаяка и медленно поднес ее к кристаллу. Никакого эффекта. А он обязан был реагировать на магнитные колебания. Однако, когда Русинов нажал кнопку включения маяка, орех немедленно дрогнул и завибрировал. Спасательный сигнал шел толчками с перерывом в 10 секунд. Звонить долго было опасно. Чего доброго, засекут и прилетят спасатели. Русинов выключил прибор и, раздумывая, вдруг заметил, что кристалл задрожал. Его беспокойство длилось меньше секунды, но это означало, что сигнал все-таки идет. Он встал на колени, чтобы удобнее наблюдать за кристаллом, и застыл в ожидании. Через пять минут уже и руки затекли. Орех повторил свой испуг. Сомнений не было, радиомаяк шпионил, только подавал сигналы с большими паузами. Русинов достал его из кожаной оболочки и отключил питание. Однако пластмассовая коробка стучала и без батарейки, видимо, имея еще и внутреннее автономное питание. Он даже не стал испытывать радиомаяк без антенны. Наверняка и это предусмотрено в черном ящике. Конверсии тут и не пахло. Такую штуку делали специально для подобных операций. Ведь не имея специального приемника или такого кристалла, никак не проверишь, идет сигнал или нет. Значит, турбюро — это турбюро. И пожарник — настоящий пожарник. Кто платит, тот и заказывает такую вот музыку. Возможно, подобным образом следили не только за Русиновым, а за всеми объектами, приезжающими побродить по Северному Уралу и полюбоваться природой. Девушки, неведая выдают под залог радиомаяки. Может, не всем такие вот, может, есть и настоящие. Видом такие же, но без начинки конверсионные, а пожарники дежурят возле приемников и рисуют маршруты. Вот это уже настоящая профессиональная охрана региона, над которым витает Валькирия. Все намного осложнялось. Следовало придумать экран для шпиона, чтобы в самых необходимых случаях лишать его голоса. Может же Русинов на какое-то время пропадать в эфире, уходить из зоны радиовидимости. К тому же, благодаря этой штуке, можно устроить забавную игру со службой. Надолго оставлять ее на одном месте, а самому ходить туда, куда вздумается. Внезапно отключаться и появляться вновь уже в другом направлении. Отводить глаза неожиданными возвращениями в ныроб. Правда, это потребует времени, но собьет с толку фирму Савельева. А в том, что служба работает на него, сомнений не оставалось. Савельев был, в общем-то, неплохой парень, толковый специалист. Одно время Русинов даже хотел перетащить его в свою лабораторию. И если бы не начавшееся сокращение. Теперешний владыка Северного Урала успел бы поработать по проекту Валькирия. Его уволили из института при ликвидации вместе со всеми. И выходное пособие выплатили и работу подыскали хорошую, ибо до пенсии ему было еще как медному котелку. А вот подишь ты. При воскресении птицы Феникс воскрес именно он а никто другой. И сразу Валькирию рассекретили, по сути создав одноименную фирму. От кого теперь скрывать? Но зато вот организовали тотальную слежку за всеми приезжающими на Северный Урал, а значит и на Приполярный. Конечно, проскочить мимо службы можно при въезде, Да ведь пожарники рыщут по горам пожароопасный период. Поймают, последние штаны снимут. Придраться можно элементарно. Заповедник, нарушение правил, оскорбление при исполнении служебных обязанностей. Где-то в Чердыне, а может и поближе, перед приемником сейчас сидел оператор и отмечал, что объект находится на берегу Колвы, такими-то координатами, а завтрак радиомаяку присобачит видеоглаз и станут не только слышать, но и подсматривать. Заткнуть рот радиомаяку можно было лишь свинцом.